Глава 6. Гнев Руби. Руби вечно была сердита на нас. Постоянно на взводе, готовая нанести удар в ответ даже на малейшую провинность. Ее недовольство я еще могла терпеть, но материнский гнев сопровождался настоящей жестокостью. Помню, я как-то была в ванной, экспериментировала со своей детской косметикой. Мне было, наверное, лет девять, И как все девочки, пробующие краситься, я немного перестаралась. Намазала губы алой помадой, веки, тенями металлик, таких ярких цветов, что ими можно было наносить опознавательные знаки на борта самолета, а лицо — тональным кремом, не подходившим по оттенку. Получилась такая мешанина цветов, что оставалась только девица. Руби позвала меня вниз репетировать дуэт на пианино. Ей нравилось играть вдвоем со мной. В дуэте один из исполнителей должен был петь, и эта роль неизбежно доставалась мне. Я всегда боялась наших импровизированных концертов, чувствуя себя актрисой, вытолкнутой на сцену против своей воли. Я неохотно спустилась по ступенькам, похожая на попугая, и с сердитым лицом уселась за пианино. Начала механически играть, но петь себя заставить не могла. «Шаре, какого чёрта ты не поёшь?» — закричала она лупя пальцами по клавишам. «Я не знаю, мам», — ответила я еле слышным шепотом. «Может, из-за краски на лице ты решила, что можешь не слушаться матери?» — сказала она с презрением. «Может, мне тебя в раковину макнуть?» Ладони Руби, похожие на острое жало, вонзающиеся точно в цель, всегда были готовы дать пощечину. Ее удары были выверенными, они никогда не оставляли заметных следов, по крайней мере, на мне. Но внушали настоящий страх. По ее извращенной логике, она с их помощью учила нас почтению, добивалась послушания каждым жалеющим ударом. Мне кажется, мы служили ей боксерскими грушами, позволявшими выпускать пар. Она всегда успокаивалась, ударив кого-нибудь из нас. Как-то я сидела на полу у себя в комнате, погруженная в чтение, и тут почувствовала укол в затылок а потом услышала щелчок. Удивленная, я быстро развернулась. У меня за спиной стоял Чет, мой семилетний братец-хулиган, с ножницами в руке и хитрой усмешкой на физиономии. Я схватилась за волосы на затылке. Оттуда пропала небольшая прядь. «Ой-ой!» «Чет!» — закричала я, вскакивая на ноги и бросаясь за ним. «Что ты натворил?» Но он уже сбежал. Его хохот разнесся по коридору. Чет всегда любил подшучивать над другими и изображать из себя клоуна, как часто делают маленькие мальчики. Казалось, ему нравится всюду устраивать хаос и неразбериху, и он постоянно находил новые способы нас позлить. Я вернулась к себе в комнату и, посмотревшись в зеркало, оценила ущерб. Я знала, что расплата будет жестокой. Руби обожала мои густые длинные каштановые волосы, которые запрещала стричь, Или еще что-нибудь с ними делать. Она всегда говорила, что когда я вырасту, многие захотят на мне жениться только из-за моей чудесной шевелюры. Внезапно Руби влетела ко мне, держа в руке ту самую прядь. Как ты могла их отрезать? Я не отрезала этот тщет, пока я отвернулась. От гнева лицо Руби перекосилось, словно ее ударило током. Он просто шутил: Ничего же не видно! Вот посмотри. Заторопилась я в попытке сгладить ситуацию, но Руби считала по-другому. Чед, а ну-ка сюда! крикнула она, ее голос эхом разнесся по дому. Я зажмурилась. Но ну и достанется сейчас чеду. Увидев, как брат бочком входит в комнату с перепуганными глазами, я сразу же захотела его защитить. Да, временами он хулиганил, но все равно оставался моим братом и мне невыносимо было смотреть, как на него обрушивается гнев Руби. «Как тебе в голову пришло отрезать волосы сестры?» ледяным голосом поинтересовалась она. Чет затоптался на месте, уставившись в пол. «Не знаю», — он пожал плечами. Его нижняя губа дрожала. Я сделала шаг вперед, решившись вмешаться. «Мам, да ничего страшного, волосы отрастут». Но Руби проигнорировала меня полностью сосредоточившись на Чеде. «Ну-ка, давай, иди за мной в ванную. Пора и тебя немного подстричь». Остолбенев, я смотрела, как Руби ведет Чеда по коридору, крепко вцепившись ему в плечо. Секунду спустя загудела машинка для стрижки волос. Я затаила дыхание, боясь даже предположить, что случится дальше. Потом дверь ванной распахнулась, и оттуда... Низко повесив голову, на заплетающихся ногах вышел Чед. Руби выстригла ему широкую неровную полосу прямо посередине черепа, оставив суродливой голой бороздой от лба до затылка. Клочья волос торчали под причудливыми углами, придавая Чеду сходство со щипанной курицей. «Ну вот», — заявила Руби, удовлетворенная своей работой, «в следующий раз ты подумаешь, прежде чем играть в парикмахера». Она жестким взглядом посмотрела на меня. «И тебе, Шари, это тоже будет уроком. В этом доме мы не оправдываем плохое поведение». Я молча кивнула. Ком в горле мешал мне говорить. Когда руби спустилась вниз, я крепко обняла брата и погладила по изуродованной голове. «Прости, Чет», — прошептала я, ощущая себя бесконечно виноватой.